— У вас есть синий Nissan? Есть, — кивнул обалдевший Виталий. Я на нем и приехал. — Но как он украл? Где? — Примерно дней десять назад случайно увидел, что вы вышли из машины и зашли в подъезд, не заперев салон. Ну и лаптоп плохо лежал на заднем сиденье. Очень плохо. Виталий напряг память. Да, он действительно возвращался домой. Забыл панельку от магнитолы и, возможно, не запирал салон. Зачем? Дело секундное. Подняться на второй этаж, взять панельку и вернуться — Выходит, погорячился. Как же он забыл про это? Забыл, потому что просто не придал значения. Да и никак не мог предположить, что вот так за полминуты как минимум надо было следить за машиной. Да, я выходил за магнитолой. Бдительнее надо быть, Виталий Сергеевич. Время сейчас неспокойное. Оно всегда неспокойное. Погодите, а почему вы сразу мне не позвонили? Ну, во-первых, расколоть этого наркошу, не конфетку съесть. Дня четыре ушло, пришлось повозиться... Потом вас вычисляли через лаптоп, ну и пару дней на разгильдяйство, как водится. Но главное ведь результат, верно? — Да, верно. Как-то отрешенно произнес Виталий. Он все еще не мог поверить, что его не разыгрывают. Вот и отлично. И я могу забрать лаптоп? — Конечно, правда, после суда. Таков порядок. Но сначала вам надо будет написать заявление и его опознать. Сможете, надеюсь? Или уже забыли, как он выглядит? — Смогу. Ну и по возможности отблагодарить Министерство внутренних дел за профессионализм, оперативность и чуткое отношение к гражданам, лучше в наличных. Будем рады любой сумме, но не меньше 10% процентов от стоимости возвращенного. Ну и благодарственное письмо. На формальности ушло пара часов. Среди предложенных трех агрегатов Виталий с первой попытки опознал свой лаптоп, старенький, в черной сумке. Блин, перед этой Надей неудобно, нахрена он перед ней револьвером размахивал? В деревню он поехал только через неделю, чтобы зачать новый сценарий. По пути решил завернуть в светинице и извиниться перед случайной попутчицей. Ошибки надо уметь признавать. Можно, конечно, и не заезжать, обойдется, но сирота обижать нельзя. Дабы не извиняться с пустыми руками, купил бутылку вина, коробку конфет и диск Келли Кларксон, чей голос понравился Наде, на всякий случай переписал его на кассету на старенькой магнитоле. Погода, наконец, радовала теплом и поднимала настроение. Оно, кстати, и так было на высоте. Сценарий утвердили, есть идеи нового. Лаптоп опять же нашелся. Зря все-таки ментов поганых ругают. Что-то еще делают, хоть и за десять процентов, но не за половину уже. Часов в шесть вечера по Москве он свернул на знакомую грунтовку и, миновав деревню, остановился возле последнего дома. Двор пустовал. Шторы на окнах занавешены, даже козы нет. Только кусты смородины. Виталий подошел к двери, амбарный замок. Видимо, Надя еще в поселке, на почте, вместе с братом. Можно было сразу предположить, он сел в Ниссан, развернулся, на обратном пути во дворе первого дома заметил знакомую бабулю в футболке. Она копошилась в огороде, притормозил, вышел. Не исключено, защитница угнетенных негров знает, где Надя. Жулик опять бросился под ноги, а поленом бабуля обернулась. «Здрасте — Здрасте! — махнул ей рукой Виталий. — Вы меня помните? Хозяйка положила тяпку и подошла к гостю. Негр на футболке совсем побелел. — А как же! Я всех помню! — Жулик! Фу! Где Полена? На сей раз собачка поняла русский язык и опять спряталась под крыльцо. Интонация, однако. — Вы не знаете, где Надя? А то их дома нет. — А что вы хотели? — внезапно похолодевшим голосом спросила бабуля. — Да просто поговорить надо. Я ей привез кое-что. Бабуля присела на деревянную скамеечку, вкопанную возле стены дома. — Нету, Нади. Так, а где она? Или когда вернется? Никогда. Утонула она. Как утонула? Мсту переплывала, а там течение сильное, водовороты унесло. Возле моста ее нашли, похоронили вон на старом кладбище в лесу рядом с родителями. Царствие небесное, упокой ее душу. Старушка перекрестилась и заплакала. У Виталия подкосились ноги, и он опустился на траву. Не везет их семье. Сначала родители, теперь она. Напасть, видать, какая-то. Хорошие ведь люди. За что им такое? А брат Коля, кажется, Коленьку в Новгород забрали в приют. У него ж больше никого совсем. Наденька единственная была. А кем он из приюта выйдет? Приют он и есть приют. Да и дом их пропадет, разворуют. Газу уже украли, а черепаху я взяла. Виталий сидел над высоким обрывом и смотрел на реку. Странно, мощного течения мсты совсем не было видно. Словно кто-то вырезал из огромного зеркала извилистую ленту и положил ее на землю. На противоположном берегу зеленели бесконечные поля, разделенные на части темными полосками леса, и голубое небо без единого облачка. Как она говорила...